Глава пятая. Ксения. Шесть лет спустя. Девочки, документы на нового главу готовы? Забегаю в офис с небольшим опозданием. Яна сильно ударилась головой, и мне пришлось задержаться дома. Да, уже положили вам на стол. Слышится в ответ. Говорят, кстати, что он уже приехал. Мы, правда, не видели. В девять назначено совещание. Перевожу взгляд на часы. Восемь сорок пять. Всего ничего осталось. Как там Иван Сергеевич? Дежурно спрашивают девочки. И я понимаю, что это не от заботы, а больше ради приличия и праздного любопытства. Мой муж руководил нашим городом семь лет, пока буквально на днях его не попросили оставить пост в пользу другого кандидата из Москвы. Ивану предложили иную должность, ниже, но он предпочел гордо отказаться. «Нормально. Вру. Незачем им знать правду. Сегодня вот один с девочками остался». Натянуто улыбаюсь. «Жаль все-таки. Отличный был руководитель». Я ничего не отвечаю. Своей внезапной отставкой муж раздавлен. И теперь я не знаю, чего ожидать. Это как бомба замедленного действия. Может рвануть в любой момент. И, учитывая характер Ивана... Я не жду ничего хорошего. Захожу в свой кабинет, и меня тут же отвлекает телефонный звонок. «Мама! Мамочка!» — слышу голос одной из дочерей. Удивительно, но даже несмотря на поразительное сходство во всем, я умудряюсь различать их даже на слух. «Я на меня ударила!» — жалуется Аня. «Она жадина и не дает мне карандаши!» Представляю, как малышка в этот момент надувает губки. У них всегда так. Лютые ссоры быстро сменяются вселенской любовью. И наоборот. Ты ведь выше этого, малышка, и должна сделать сестре скидку на шишку на голове. Ласково отвечаю ей. Моя миссия — усмирять их пулкинрав и сглаживать все углы. Маленькие шкодницы часто не дают расслабиться. — Ах вы, маленькие проказницы! — слышу в трубке голос няни. «Ну, Алиночка, Петровночка!» Приторно-сладко тянет Аня. «Это девчонки умеют заговаривать зубы. Вика всегда говорит, что этим они в отца, породистого козла, которого бы ее глаза вовек не видели. А я давно отпустила ненависть. Как бы то ни было, этот козел подарил мне самое лучшее, что может быть в жизни любой женщины, моих дочерей». Как бы ни казалось трудно, я каждую секундочку благодарю Вселенную за возможность быть их мамой. «Ксения Витальевна, прошу прощения!» Воспитательница быстро отгоняет Аню и Яну от телефона. Девочки замолкают. «Не стоило все же ваш номер в быстрый набор добавлять. От работы только отвлекают». «Мы не хотели, мамочка!» Жалобно пищит на заднем фоне Яна. «Мамулечка, прости!» Щебечет следом за сестренкой Аня. — Ничего страшного, — успокаиваю няню. Для девочек я доступна в любое время. Как там Иван? — с волнением спрашиваю. — Закрылся в кабинете. Пока не выходит. — Ясно. С грустью отвечаю. — Ксения Витальевна! От разговора меня отвлекает голос за дверью. — Вас в конференц-зале ждут? Говорят, уже все собрались. — Черт! Документы посмотреть так и не успела. Надеюсь, девочки не подвели и оформили все верно. Мне приходится попрощаться с домашними, сгрести со стола бумаги и спешно выдвинуться в сторону совещания. В груди испытываю странное волнение. Начинать что-то новое всегда страшно. Я не особенно люблю перемены. Пришлось многое в себе поменять и ко многому приспособиться ради того, чтобы получить то, что имею сейчас обеспечить дочкам достойную жизнь. Новая метла по-новому метет. Так ведь говорят? Нет никакой уверенности в том, что шишка из Москвы не притащит с собой свою команду. Или, в чем я точно не сомневаюсь, установит в администрации новые порядки. Отбрасываю всякие сомнения и угнетающие мысли. С уверенностью распахиваю дверь конференц-зала. Здесь уже собрались все руководители отделов. Одна я осталась. По привычке занимаю свое место по правую руку от кресла мужа. Оно пока пустует, ожидая нового царя. Коллеги о чем-то негромко переговариваются. Замечаю, что напряглась не только я. За долгие годы и город, и администрация привыкли к правлению Ивана. И никто не желает учиться плавать заново. Решаю посмотреть хотя бы имя нового главы, но не успеваю. По неосторожности роняя ручку на пол. А когда поднимаю, он уже стоит совсем рядом. У меня из-под ног уходит земля. Я могла предположить всякое, даже сатану из ада. Но не это. Часто моргаю, стараюсь развеять иллюзию. Но она не исчезает. Вижу мужчину перед собой так же четко, как и остальных коллег. Максим Вольцев точно кто-то ножом вырезает сейчас его имя на моей израненной душе. Я вдруг теряю всякую выдержку, наработанную годами, превращаюсь в ту глупую девчонку, которую он нагло вышвырнул из своей жизни за ненадобностью. — Прошу садиться, — спокойно и уверенно произносит мужчина, потому что мы все почему-то вскочили на ноги при виде его. — Черт возьми! Я представляла эту встречу тысячи раз, в голове прокручивала, как этот человек приезжает за мной, валяется в ногах, просит простить и обещает превратить мою жизнь в рай на земле, положить к ногам весь мир. Но иллюзии всякий раз разбивались о жестокую реальность, в которой ничего подобного бы никогда не случилось. И уж чего я точно не могла представить, так это то, что мы вот так случайно встретимся. Спустя шесть лет. Меня зовут Максим Борисович Вольцев. С сегодняшнего дня я буду исполнять обязанности главы администрации города и района. Надеюсь, вы нацелены помогать мне в этом непростом деле.